внезапно сгустились сильнее, чем прежде, а затем в углу кабинета сформировались два темных силуэта. Мрак сам расступился перед ним, затем раздались медленные шаги, и перед всей троицей через пару мгновений предстала костлявая тень императора в обществе капитана третьего отдела. «Ну вот он, я, любезный мои, показался, и чего теперь?» скромно улыбнулся Потёмкин. Ваше, ваше высокопревосходительство, с зашептал Грановский, отползая прочь от старика. Опять к древним побежите, все трое! И светлый князь поочередно взглянул на бледнеющую троицу. Али ты, Маратушка, монументалом обожрешься и в драку со мной полезешь? Блеснул глазами старик, взглянув искоса на испуганного Аскарханова. Или ты, Аркашенька?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 Поставленные суммы Сереженька и я отзовем, а с другими расплатишься, как и полагается. Уяснил? Ласково спросил советник. Для тебя это тоже будет уроком. На лицо мужчина вдруг промелькнуло мимолетное облегчение, и тот также безмолвно и с дикой скоростью закивал. Но внезапно продолжил свою речь Потемкин, слегка нахмурившись. Если принять к сведению все то, что вы, подлецы, замыслили против талантливого парня, меня все это сильно огорчило. Мальчишка старается, и с кожи вон лезет. А вот вы его так запросто к нему убийц после победы засылаете. Забродила что-то ваша хваленная дворянская гордость? Ух, забродила. Некрасиво это. скривился светлый князь.